Третий шаг к успеху научись громко и чётко говорить, а ещё рассказывать анекдоты. Вы не умеете говорить, вы просто слова произносите. Забудьте, как дурной сон, что вы умеете говорить. Вы просто слова произносите. Мы проводим тренинги публичного выступления. Там есть три стадии. Первая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 Но для того, чтобы приобрести навык, нужно десять тысяч раз повторить одно и то же. Но зато потом это экономит время. Хорошая привычка, которую ты делаешь легко, не задумываясь, это капитал на процент от которого ты потом можешь жить всю оставшуюся жизнь. У нас многие хотят овладеть ораторским искусством для того, чтобы уметь выступать. А ораторским искусством надо владеть для того, чтобы говорить один на один с человеком правильно, то есть вести переговоры. Почему? Когда ты выступаешь на людях, то там может всякое случиться. Например, если оратор сильно не понравится, уйдут. Ну, несколько человек ушло, остальные-то остались. А когда один на один, там у тебя или нулевой успех, или на все 100. А все серьёзные дела делаются в разговоре один на один. И вот тут положено владеть ораторским искусством. Но для этого надо отрепетировать его где-нибудь в другом месте. Итак, рассмотрим ситуацию. Я хочу расширить свой бизнес. К какому человеку я обращусь, успешному или неудачнику? Конечно, к успешному. А я ему нужен? Нет. Но мне надо как-то объясниться с ним, чтобы он бросил все свои дела и понял, что он приобретёт выгоду, если побеседует со мной. Он должен будет потом уплатить неустойку там, где он отменит свои дела, но будет знать, что останется не в проигрыше, потому что будет работать со мной. И я это должен доказать, потому что другой партнёр мне не нужен, только он. Поэтому вот тут как раз и надо уметь очень красиво говорить.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 а потом потихонечку вносить улучшения. Я посчитал, за 20 лет работы на факультете усовершенствования врачей я одну и ту же лекцию читал почти 200 раз, а потом надоело. Сильно много уже не внесёшь. И перешёл на тот стиль, на который перешёл. Работает. Так что моя специальность хорошая. А вообще все специальности хороши. Нет плохих специальностей, а есть плохие специалисты. На меня очень обижаются, особенно учителя, когда я говорю, что нет плохих учеников, а есть плохие учителя. Однажды я читал учителям лекции. Я, собственно, сам попробовал работать педагогом. Слушайте, мерзопакосно педагогом работать. Но в то же время, чем хуже место, тем лучшим специалистом ты сможешь стать. Я им рассказываю о том, как тяжело педагогам, как им мало платят, какие ученики отвратительные. Но мы же и учить не умеем. А если человек умеет учить, то он много заработает. Я много раз повторяю: если вы мало зарабатываете, значит вы просто плохой специалист. И не надо ничего придумывать, станьте хорошим специалистом. Хорошие специалисты имеют слабые представления о том, что такое гласность специалиста. На одной своей специальной технике не выйдешь, надо ещё уметь продать свой продукт, надо ещё знать законы бизнеса. А так какой толк от того, что вы хороший специалист, но не можете найти покупателей на свои услуги? Значит, вы плохой специалист. Немножко надо быть артистом, немного разведчиком. чтобы твоя основная специальность была подперта ещё другими навыками. 14 экономических принципов Деминга, которые зажгли Японию. Мне близки идеи американского учёного, статистика и консультанта по менеджменту Эдварда Деминга, который, кстати, тоже был долгожителем, прожил 93 года с 1900 по 1993 год. Он предложил новые принципы управления в сфере организации предприятий, государственных учреждений. Деминга считают родоначальником системы бережливого производства, но я бы назвал его идеи системой управления качеством. Кстати, самыми плодотворными были его последние годы жизни, когда он ездил с семинарами и лекциями. Свою последнюю и одну из самых известных книг он дописывал в свои последние дни жизни. не дописал и уже его дети издали после его смерти. Революционные предложения Деминга были широко использованы в Японии, и именно благодаря его идеям в Японии произошло так называемое экономическое чудо. Сейчас все предложения Деминга известны во всех странах мира под названием бережливое производство. Предложенные им принципы помогли преобразоваться многим предприятиям и транснациональным компаниям. Они смогли добиться больших успехов в бизнесе. Самые известные компании, которые приняли его идеи это Toyota, Nissan, Mitsubishi, Ford, Procter Gamble, General Motors и многие другие. Важное отступление про Америку. Вы знаете, благодаря кому поднялась Америка? Нашему советскому экономисту Терещенко. Терещенко был профессором, экономистом ряда высших учебных заведений США, где наряду с другими предметами преподавал курс «Организация и управление». Он работал консультантом у фермера Гарста, а также в Министерстве сельского хозяйства США. Прожил в Америке почти тридцать лет. В одна тысяча девятьсот шестьдесятом году Терещенко возвратился в СССР и стал работать в научно-исследовательском институте Министерства сельского хозяйства Украины. Его, конечно, хорошо прессовали, но нынешний анализ американского бума в 1990-е годы показал, что американцы обязаны нашему русскому исследователю и другим нашим учёным, которые туда уехали. Интересная историческая справка. Деминг впервые посетил Японию в 1946 году. Тогда Япония после Второй мировой войны была деморализована. Страна была на грани голода. Японские товары считались в то время самыми дешёвыми и ненадёжными в мире, как не парадоксально слышать это сейчас. Ведь сегодня при слове японские товары каждый может сказать: надёжность, качество и долговечность. В то время американцы посадили в тюрьму всех руководителей крупных компаний и правительственных органов как лиц, которые якобы развязали войну против Америки. И тогда очень остро стоял вопрос подготовки новых управленческих кадров. И Деминга как раз пригласили для чтения лекций по управлению. Его принципы зажгли Японию. Его лекции по методам статистического контроля качества были восприняты высшим руководством японских компаний как суперпрофессиональные. И в итоге в Японии была создана необходимость изучения и внедрения статистического контроля, создан процесс массированного обучения руководителей и менеджеров, в первую очередь высшего и среднего уровня. В знак признания заслуг Деминга в 1951 году была учреждена награда его имени, присуждаемая с тех пор ежегодно компаниям за выдающиеся заслуги в деле повышения качества, а также отдельным лицам за существенный вклад в деле управления качеством. А надо сказать, что Япония достаточно закрытая страна. Японцы к признанию иностранцев относятся с большим пессимизмом. Но Демминга они признали. В 1960 году он был награждён орденом Благодатного сокровища второй степени. Это один из высших орденов Японии, вручаемый императором. В Америке его идеи были приняты гораздо позже, но тоже были признаны. В 1984 году ему была присуждена национальная медаль СШ в области технологий, и его имя написано на стене в зале славы изобретателей СШ за достижения в области науки и техники. Во многих странах работают ассоциации, названные его именем. Если говорить о философии Деминга, то она может быть подытожена следующей фразой: Деминг учил, что принятием соответствующих принципов управления и организации деятельности можно повысить качество и при этом одновременно снизить расходы. За счёт чего это происходит? За счёт сокращения количества отходов, за счёт сокращения переделывания. Исключается изнурение персонала массовыми проверками и судебными разбирательствами, при этом одновременно повышается лояльность клиентов. Суть в том, чтобы практиковать постоянное совершенствование и представлять производство как систему, а не как часть производства. Философия идеи личностный рост должен не останавливаться до самого последнего вздоха в жизни, иначе будут преобладать силы регресса и уничтожения. В 1970-е годы философия Деминга была развита японскими предпринимателями так, Когда люди и организации сосредотачивают внимание прежде всего на качестве, то качество имеет тенденцию к повышению к росту, а издержки, бич любого производства, со временем снижаются. Однако, когда люди и организации фокусируют своё внимание на издержках, то затраты имеют тенденцию к росту, а качество со временем снижается. К слову, один из наших исследователей говорил: Любое революционное преобразование требует минимальных материальных затрат. То есть, подошёл к идее Деминга другим путём, но так же, как и Деминг, опираясь на математические закономерности и статистические законы. В общем, если вы предлагаете коммерческое предложение, которое требует минимальных затрат и даёт высокий результат, значит, это предложение верное. Важное отступление. О снятии стресса Мы приписываем японцам открытие для снятия стресса чучела баванчика, которого можно побить вместо начальника. На любом производстве у них в проходной стоит чучело начальника, о которой можно от души поколотить, если накопились обиды. Но это не японцы придумали, а немецкий врач-психиатр Фредерик Перлс. Именно он в свое время предложил: возьми свою подушку, ударь ее и думай, что ты бьешь своего врага. И на самом деле этот простой психотерапевтический приём очень хорошо оздоравливает человека. Лично я использовал два паласа для битья. Один я назвал Михаилом Павловичем, а другой, поменьше, Марией Ильиничной. И я их не просто бил, а выколачивал, за что неизменно получал похвалы жены за хорошее качество выбивки. И что самое главное, не уставал. Итак, на основе своей идеи Деминг вывел 14 принципов, которые предложил японцам. И предложения Деминга зажгли Японию. Они изменили экономику и страну. За 10 лет страна преобразилась. Да ещё какими масштабами. В экономическом плане она в то время практически обогнала Америку. Экономические принципы Деминга. Первый Необходимость постоянства цели, чтобы боссы были в экстазе. Поставьте перед собой цель и будьте неизменно тверды и постоянны в достижении поставленной цели непрерывного улучшения продукции и услуг. Каким образом это достигается? Путём распределения ресурсов таким образом, чтобы обеспечивались долговременные цели и потребности, а не только сиюминутная прибыльность. а также достигать конкурентоспособности, сохранять предприятие и обеспечивать людей работой. Первый принцип, с чего начинается? С удовлетворения потребностей потребителей. Деминг говорил: "Потребитель должен получить то, что он хочет, когда он этого хочет и в той форме, в какой он этого хочет". И компания должна не только удовлетворить пожелания потребителей. Это как раз самое малое, что она должна сделать. Компания должна стремиться к тому, чтобы заставить восхищаться, восторгаться товаром, предоставляя покупателю даже больше того, что он может ожидать. Вот тогда, как он говорил, ваши боссы могут быть в экстазе, совет директоров наверху блаженства, а ваша компания может стать легендой на Уолл-стрит. Но если ваш потребитель не в восторге, значит вы ещё не начали достигать качества. В идее Деминга есть психологический феномен. Если товар или услуга удовлетворяет чувство собственной значимости человека, то он с помощью этого товара или услуги чувствует уникальность, восхищается и гордится этим товаром. Цель достигнута, когда покупатель не думает о цене, рекомендует товар своим друзьям и сам ещё придёт за этим товаром. Один из учеников Деминга предложил нарисовать его идею в виде пирамиды качества. В во главе угла ставится одержимость качеством того, что мы делаем. Откуда берётся сила для этого? В первую очередь, организация работы. Коллектив рассматривается как команда, в которой ведётся не конфронтация и конкуренция, а которая работает единым организмом. Должен работать принцип сотрудничества. Все одна команда. А откуда берётся сила для плодотворной работы? Сила опирается на одержимость. Научно же подход к организации работы Деминг назвал глубинной системой знаний, которые корнями уходят в представление о системе работы целостного организма. Знание о теории познания, о границах теории познания, математические знания о вариациях, об отклонениях, в общем, о закономерностях работы системы. И последнее глубинные знания психологии. Он много использовал идей американского психолога, основателя гуманистической психологии Харрильда Маслоу. Вернёмся к пирамиде. Одержимость качества это вершина пирамиды. Одержимость в данном случае рассматривается как эмоциональная вовлечённость. Деминг безусловно доносит до нас глубинную первостепенную важность понятия качества в противоположность и её привычной роли второй скрипки, уступающей под давлением ежеминутных обстоятельств и проблем. Где же брать силы для этой одержимости? Пирамида показывает, что такое всеобъемлющее качество достигается путём совместного действия двух сил: общей командной работы и научного подхода. Научный подход требует понимания природы вариаций и изменчивости отклонений, в особенности деления на управляемые и неуправляемые компоненты, которые обусловлены общими основными системными причинами и особыми или конкретными случайными причинами работы системы. И только правильно диагностируя наиболее важные источники изменчивости отклонений системы и затем уменьшая или даже уничтожая их, Можно улучшить качество во всех его проявлениях. А под проявлением качества понимаются надёжность, однородность, предсказуемость и взаимозаменяемость товаров и услуг. К чему призывает научный подход? Он призывает нас к принятию решений и формированию политики на основе доброкачественной информации, как количественной, так и качественной. Но не нужно брать только наши самоощущения или сиюминутные соображения. они нужны, но не главные. Деминг давал инструменты для подтверждения качества. Это статистические инструменты наблюдения за процессами. Что ещё может дать научный подход? Он также предполагает наличие знаний и ограничений этих методов и в особенности осознание критической важности явлений, которые не могут быть описаны численно. Современный подход к западному стилю управления Деминг называл смертельными болезнями западного стиля, то есть конфронтационного стиля управления. Он состоит в том, что руководство компании основывается на голых цифрах, основывается только на подсчёте денег, не обращая внимания на качество. Современные руководители ориентируются только на деньги, не на качество, на финансовые показатели за квартал, за полугодие, за год, но при этом не учитываются показатели качества. Кроме того, согласно научному подходу, что может быть основой для производственной политики и принятия решений? Это анализ с помощью статистических методов. Как говорил Деминг, наиболее важный фактор, необходимый для управления любой организацией, неизвестен и количество не определено. Те, кто сочтет это утверждение необычным, еще не подошли к пониманию его системы. Кто может выразить эффект от фирмы от того, что она своего покупателя не просто удовлетворила, но и привела в восторг? Будет ли им нужна еще и реклама этого товара? Этот покупатель не только придёт к вам без всякой рекламы, но он также вероятно рекомендует вас своим коллегам и друзьям. Или другой вопрос. Какими числами можно выразить одержимость качеством в Японии в течение последних десятилетий? Какие числа вы могли бы использовать для демонстрации гораздо большей ценности удовлетворённого и внутренне мотивированного работника по сравнению с тем, кто приходит на работу лишь для получения зарплаты? А какие числа могут количественно выразить вред из-за разочарования вашего потребителя или из-за разочарования и деморализации вашего персонала? Поэтому научный подход простирается далеко за пределы простого манипулирования цифрами и количествами, принося идею о держимости качеством. Принимая философию Деминга на практике, необходимо наблюдать непоколебимые последовательные всеохватывающие движения в направлении улучшения деятельности и всех операций внутри всей фирмы. Что является основным фактором для поддержания энтузиазма сотрудников? В первую очередь, приверженность руководства к постоянным улучшениям. И тогда, согласно феномену идентификации, если руководство одержимо фактором улучшения качества, то и сотрудники начинают вовлекаться и проявлять энтузиазм и интерес к работе. Где может быть приобретена эта приверженность? Она может быть приобретена теми людьми в руководстве, которые возьмут на себя труд изучить и понять новую для них философию и тем самым подать хороший пример для своих сотрудников. Это управление личным примером. К чему это приведёт? Это приведёт к тому, что их осведомлённость начнёт распространяться по всей организации сверху вниз, повсеместно выращивая и подпитывая постоянство всех сотрудников в нужных намерениях. Это требует новых действий. Но каких действий? Действий иного типа, иной природы, нежели традиционные. И он подчёркивает, что обязанности менеджеров должны перенестись с количественных показателей на показатели качественные. Важное отступление. Про умный холодильник. Есть смешная байка. Не знаю, правда это или нет. В общем, говорят, купили русский японский холодильник. Загрузили продуктами, а он не работает. Выгрузили, работает. Вроде как оказалось, что японские холодильники работают только в том случае, если туда закладываются экологически чистые продукты. А это уже проверенный факт. Приехали японцы на станок строительный завод в Екатеринбурге, чтобы купить станок. Наши обрадовались, что японцы покупают нашу технику, а потом выяснилось, для чего они её купили. Привезли они станок себе, поставили в центре цеха и сказали: "Смотрите, как не надо работать". А может, и это тоже анекдот. Второе. Примите новую философию. Сегодня мы находимся в новой экономической эре, начатой в Японии. Мы не можем больше уживаться с обычно принятым уровнем задержек, ошибок, дефектов в материалах и брака в работе. Чтобы остановить продолжающийся упадок в экономике, необходимо преобразование западного стиля менеджмента, ориентированного на краткосрочные показатели. Наступило другое время. Какое? Время трансформирования управления. Это стиль, ориентированный прежде всего на качество. Это новые философии. Это не просто несколько руководящих принципов, идей, правил или методик, которые вы могли бы добавить к обычным используемым в вашей компании. Это совершенно новые философии. На самом деле предполагается серьёзное радикальное переосмысление ваших взглядов, более радикальное, чем вы можете себе представить. Оно предполагает поворот на 180 градусов в отношении ко многим стратегиям, типам поведения и верованиям, к которым вы привыкли или под которые подстроились за многие годы. Мы говорим о глубоких, фундаментальных изменениях, столь же радикальных, как те, которые нужны для перехода от теории плоской земли к теории Земли шара. Если вы не воспримете идею фундаментальных перемен, то и переосмысление никогда не произойдёт. В любом случае это не произойдёт за один день. Но мы должны поддерживать постоянное, непрерывное движение в правильном направлении. Каждый день должен приближать нас к состоянию, когда вся команда окажется в процессе улучшения качества всех систем и видов деятельности. Эти преобразования идут в виде так называемой цепной реакции. К чему приводит улучшение качества? Улучшается производительность, уменьшаются затраты. За счёт чего? За счёт меньшего количества ошибок, переделок, задержек и лучшего использования. Улучшается качество продукции это конечный результат. Но улучшение качества продукции является следствием улучшения работы на всех этапах, начиная с этапа управления и заканчивая улучшением качества работы даже уборщицы. Если повышается производительность, вы занимаете свой сегмент рынка. Компания остаётся в деле, и чтобы было понятно каждому сотруднику, умножаются и сохраняются рабочие места. Это не ставится целью, но это является следствием преобразований компании. Все говорят, что японцы традиционно склонны к сотрудничеству. Исторически, традиционно, но на самом деле это не совсем так. Тут обратная реакция. Почему идеи Деминга в Японии были с таким энтузиазмом приняты в то время? Тут актуальна поговорка, которую я услышал от кого-то из великих. Бегство из ада сильнее мотивирует, чем прыжок на небеса. Япония была тогда на дне. стояла в разрухе и после сокрушительной войны ядерной бомбардировки неумело у руководства страной они подорвали силы жителей страны восходящего солнца и верхушка страны и крупные компании были заключены под стражу и компаниям были нужны новые руководители нужно было новое руководство страны и новая философия которая помогла бы им возродиться Как раз идеи Деминга очень хорошо легли на ту среду, которая была в то время в Японии. Как вы знаете, в Японии практически нет природных ресурсов. И самый ценный ресурс, который есть у японцев это люди. В общем-то, только развивая этот ресурс и можно двигаться. И Япония продемонстрировала свои революционные преобразования в экономике. Кстати, Деминг понимал качество немного по-другому. Например, в Советской России под качеством подразумевалось соответствие стандартам и техническим условиям, и было абсолютно неважно, сколько использовался этот товар и насколько удовлетворял потребности потребителя. Один из принципов, который позволяет достичь качества работы по Демингу это покончить с зависимостью от массового контроля. А в советские времена были отделы технического контроля. Все продукты и товары подвергались жёсткому контролю. Третье. Уничтожайте потребность в массовых проверках и инспекциях как способе достижения качества, прежде всего путём так называемого встраивания качества в продукцию. Контроль качества должен быть на всех этапах управления и производства. Важен не только конечный продукт, но и качество удовлетворённость продуктом на промежуточном уровне. Мы должны быть удовлетворены качеством сырья, которое к нам поступает. Мы не должны экономить на сырье, которое готовится одним цехом. Деминг писал: требуют те статистических свидетельств встроенного качества как в процессе производства, так и при закупках. Если вашей первой реакцией на данные требования Деминга была ироническая усмешка, это показывает, как далеки ваши стандарты качества от тех, на которых он настаивает и которые используют люди, откликнувшиеся на его призывы. Мы настолько привыкли к низкому качеству поставок, услуг и работы систем, что идеи Деминга можно принять за объективные свойства реальности, такой какая она есть и какой останется. Однако очевидным результатом достижения высоких и устойчивых показателей качества будет то, что дорогой и неэффективный массовый контроль действительно становится ненужным. Почему? Поскольку возможность появления брака уничтожена в зародыше. Снижение затрат будет достигнуто не только вследствие уменьшения потребности в контроле, но и гарантии работы с надёжными, взаимозаменяемыми, однородными, высококачественными материалами в процессах с такими же характеристиками, не считая всего прочего, что становится возможным в этом случае. Просто подумайте, как ваш высококачественный, конкурентоспособный продукт или услуга скажутся на вашей репутации у ваших настоящих и будущих потребителей. Это обращение к каждому сотруднику предприятия. Важное отступление о японском обучении. Я знаю, как у японцев поставлено образование. Человек первый класс закончил не очень успешно. По окончании школы опомнился, но дефект обучения не закрыл. А у японцев каждая оценка влияет на будущую стипендию и зарплату. Ты, будучи в первом классе, получил двойку, в институте тройку, и в итоге будешь получать меньше тех, кто учился на одни пятёрки. И никакого блата и протекции там быть не может. Можно это сделать и у нас, но менталитет не тот. Так мы всё время говорим, что у нас образование самое лучшее. А я знаю преподавателя русского языка в одном иностранном вузе. Она летом подрабатывает, экскурсии с русскими проводит. Её спросили: "А вы можете поставить оценку выше той, которую заслужил студент?" Отвечает: "Нет, он слишком много мне должен заплатить. Он мне должен заплатить столько, чтобы я могла на проценты жить, потому что больше меня никуда не примут на работу." Четвёртое. Нужно покончить с практикой закупок по самой низкой цене. Покончите с практикой оценки и выбора поставщиков лишь на основе цены на их продукцию, писал учёный. Вместо этого наряду с ценой требуйте серьёзных подтверждений качества продукта. Уменьшите число поставщиков одного и того же продукта путём отказа от услуг тех из них, кто не смог статистически подтвердить его качество. Стремитесь к тому, чтобы каждый компонент поставлялся только от одного производителя, с которым у вас установились взаимная лояльность и доверие в результате долговременных отношений. Цель в этом случае это минимизация общих, а не только первоначальных затрат. У отделов комплектации и снабжения в таком случае появятся новые обязанности, которые они должны будут хорошенько изучить. Этот пункт напрямую связан с предшествующим. Мы сможем покончить с потребностью во входном массовом контроле поставок только если будем верить, что их производители придерживаются таких же высоких стандартов качества, что и мы. Это предполагает, что у нас установлены доверительные, рассчитанные на длительную перспективу отношения сотрудничества с ограниченным числом проверенных поставщиков, которые могут и хотят удовлетворять ваши потребности. Выигрыш, который можно достичь на основе таких взаимоотношений с надёжным поставщиком и, как следствие, повышения качества их продукции и услуг, в значительной степени превосходит экономии, получаемой при закупках по минимальной цене. В любом случае, практика закупок по низким ценам принуждает поставщиков к тактике извлечения сиюминутной выгоды, не позволяет им проводить перспективную политику. Избыточные затраты неизбежны вследствие этого в нашем собственном производстве, если мы покупаем дешёвый некачественный товар, и возможные затраты, связанные с нашим производством у потребителей в результате использования дешёвых, ненадёжных комплектующих, по всей видимости, огромны и трудноопределимы. В лучшем случае здесь можно ожидать существенного возрастания объёма переделок, задержек, неритмичности в выпуске продукции. В худшем случае плохой материал может проскользнуть через производственный процесс, а потом всплыть у потребителя. А если потребитель пострадает, будьте уверены, что он скорее всего заставит страдать и вас и будет абсолютно прав. Пятое. Улучшайте каждый процесс. Сегодня и всегда непрерывно улучшайте все процессы планирования, производства и оказания услуг, требовал Деминг. Выискивайте проблемы, чтобы совершенствовать все виды деятельности и функции в компании, повышать качество и производительность и таким образом постоянно уменьшать издержки. Непрерывное улучшение системы, включающее в себя разработку и проектирование, поставку комплектующих и материалов, обслуживание и улучшение работы оборудования, методов управления и организации, подготовку и переподготовку кадров, есть первейшая обязанность менеджмента. В настоящее время мы видим слишком много руководителей, склонных верить в лучшее будущее и пускающих дело на самотёк. Они закрывают глаза на потенциальные проблемы и уделяют им внимание только тогда, когда становится очевидной их серьёзность, в результате чего возможно нанесение существенного ущерба организации. Гораздо лучше отыскать их как можно раньше и уничтожать в самом зародыше. прежде чем они смогут создать реальные трудности. В этом и заключается основное различие между интеллектуальным или гуманистическим направлением, ориентированным на качество, и кризисным стилями менеджмента. Никогда не успокаивайтесь на том, что вам удалось решить некоторые проблемы и добиться соответствующего улучшения. Знаете, что всегда возможно и дальнейшее улучшение, но это достигается лишь тогда, когда выявляются и решаются другие имеющиеся проблемы. Под проблемами мы понимаем наличие как особых, конкретных, так и общих причин изменчивости. Мы должны стремиться сделать нестабильный процесс стабильным, а стабильный, но неэффективный процесс эффективным, а потом ещё более эффективным. В проблемах заключается возможность для улучшения, и если вы не отыщете проблем, то будьте уверены, проблемы сами отыщут вас. 6. Надо ввести в практику подготовку и переподготовку кадров. Он ввёл чёткое понятие обучения. Это приобретение каких-то научных технологий, конкретных методик. А образование это формирование мировоззрения. Какое же мировоззрение прививал Деминг? Постоянное совершенствование. В первую очередь это совершенствование личности, а через это совершенствование всего предприятия. Введите в практику современные подходы к подготовке и переподготовке для всех сотрудников, включая руководителей и управляющих, с тем, чтобы лучше использовать возможности каждого из них, писал учёный Чтобы поспевать за изменениями в материалах, методах конструкций изделий, оборудовании, технологии, функциях и методах обслуживания, постоянно требуются новые навыки и умения. Как может кто-либо из персонала или руководства правильно выполнять свою работу, если он не знает, в чём она заключается? В этом и заключается вопрос обучения. Обучение должно быть такой же частью рабочего процесса, как и собственно производство. Ускорение и распространение улучшений есть результат обучения. Однако многие недальновидные менеджеры рассматривают обучение как непродуктивные инвестиции. В результате, если финансовые трудности заставляют затянуть пояс потуже, затраты на обучение сокращают в первую очередь. Какая ошибка? Только подумайте, насколько стоимость обучения работника незначительна по сравнению с общими затратами на его содержание в течение многих месяцев и лет его работы в компании. Эта величина совершенно ничтожна по сравнению с потенциальными выгодами компании от того, что данный сотрудник понимает свою работу, знает, как выполнить её правильно, следовательно, с наилучшей выгоды для компании. Причем сюда не включены трудно учитываемые выгоды, которые компания имеет от того, что ее сотрудники получают от правильно выполненной и качественной работы, удовлетворение и удовольствие, и поэтому стремятся улучшать ее. Седьмое. Учредите лидерство. Задавшись целью помочь сотрудникам выполнять работу как можно лучше, ведите в практику лидерство, утверждал Деминг. Руководители всех уровней должны отвечать не за голые цифры, а за качество, улучшение которого автоматически приводит к повышению производительности. Руководители и управляющие должны обеспечить принятие немедленных мер при получении сигналов о появившихся дефектах, неисправном или разлажном оборудовании, плохих инструментах, нечётких рабочих инструкциях и других факторах, наносящих ущерб качеству. Управляющие и мастера на что тратят своё время? На жёсткий контроль подчиненных, прикрикивая и нажимая на них с тем, чтобы они работали хорошо или выполняли запланированную норму. Это свидетельствует о низких стандартах качества на данном участке производства. Менеджмент будет сам себя вводить в заблуждение, полагая, что недобросовестное отношение рабочих к делу это причина низкого качества. Такое заблуждение служит для руководителей одним из самых существенных препятствий при усвоении элементарных начал философии Деминга. Они просто не могут не представить себе, не поверить в существование производства, где сотрудники вовлечены в процесс постоянных улучшений, они привержены ему, и при этом их не нужно ни поощрять, ни подгонять. Надо создать такую среду, в которой люди будут действительно заинтересованы в своей работе, а менеджеры помогут хорошо её выполнять. Таким образом, происходит взаимодополнение. Заинтересованные сотрудники стремятся выполнить работу качественно и принимают соответствующую помощь и советы руководителей. И наоборот, если они получили возможность для хорошей работы, то их интерес возрастает. Таким образом, Цикл будет непрерывным. Заинтересованность руководства в качестве приводит к заинтересованности сотрудников, а сотрудники лучше работают. Однако слишком часто мы видим противоположное, и образуется порочный круг. Условие принуждает человека выполнять своё дело плохо, и тогда он теряет интерес к работе, что приводит к ещё более низкому качеству её выполнения. Важное отступление. Промоск Все наши беды в наших предрассудках. У нас часто мозг, знаете, что напоминает? Авги в конюшни. Напомню еще раз про Авги в конюшни. Это один из подвигов Геракла. Не убирал Авги свои конюшни, и там навоз аж в камни превратился, и лошадям там уже тесно стало, и никто эти конюшни не мог очистить. А Геракл, знаете, что сделал? Он одну стенку проломил, другую и пустил в конюшни речку. И речная вода всё вымыла. Так вот, у нас есть мысли, а есть навоз. Этот навоз надо выкинуть. Навоз это устаревшие представления, которые управляют нашим поведением. И мы теряем автономию, подчиняемся этим предрассудкам. А навоз это следование праздникам, сословные, национальные, возрастные, половые предрассудки. И человек тратит свою энергию и мысль на этот навоз.